Глава 28. Ксан. Ландыш смятый. Я был прав. Хотя это не я, а Егор Михайлович был прав, когда вбухал буквально все наши и заёмные деньги в клип и продвижение нового альбома. Признаться честно, я рассматривал это действо как ставку на рулетке в казино. Но наглый рыч был мне преклонен в решении. Я даже квартиру себе купить не смог. В последний момент продюсер заявил, что пока мне придётся жить у него, зато потом, когда его ставка сыграет, он взыщет с меня арендную плату по конскому тарифу. Ведь тоже финансово много потерял. Дошло до того, что мы практически перестали ссориться. В точности будто молодожёны, которые со скрипом притёрлись друг к другу, а теперь живут с холодной ненавистью, которую называют семейной стабильностью. И в последний день июля это произошло. Меня разбудил Егор Михайлович, немного испугав, судорожным шёпотом. "Сань, Сашка, ты это слышишь?" Он влетел в мою комнату, в кличето пижаме, и теперь торчал в полумраке нелепой статуей, на которую ушло слишком много мрамора. Я прислушался. За окном выли пияными голосами. А ведь в элитном доме живём, и даже тут нет спасения от уличных бухариков. Они твою песню поют. прокомментировал он, не дождавшись адекватной реакции. И что? Не понял я. В первый раз, что ли? Он сделал шажок в мою сторону и снова замер, вглядываясь в окно, прошептав теперь задумчивой медлительностью: "Молодёжь поёт твою песню, которую мы запустили меньше недели назад. Они вон там, окучивающие лавочки, и есть индикатор, понимаешь?" А ведь я только на одной радиостанции успел договориться. Это начало волны. Готовься, Сашка. Пройдёт ещё 2 недели, и нам оборвут все телефоны. Ты талантливый сучёнок, создал такую песню, после которой даже шазанутые моралисты закроют глаза. Сейчас у всех трудные времена, но мы с тобой выживем в конце этой вакханалии. Я улыбнулся, невольно заражаясь его вдохновением. Так это выготовьтесь, Егор Михайлович. Вам же на те звонки отвечать. И не продавайте меня слишком дёшево. Похоже, я бесценный экземпляр. Разберусь без советов щенка. А ты готовься к переезду. В ближайший год особняки тебе не светят, но на квартиру будешь откладывать первым делом. Кстати, куда ты ночью опять сбегал? Я от интеллигентно улыбнулся. Мы с Кристиной старались встречаться при любой возможности. И иногда свидания длились всего минут 10. Долго в таком напряжении не протянем, но успех уже в том, что продюсер со своим нюхом настоящее положение дел до сих пор не учуял. Я что-то не припомню приказа стать монахом, Егор Михайлович. Он скинул палец и потряс им. Без приказа должен понимать, что любой скандал в довесок нас уже уничтожит, так что держи яйца в разных корзинах. Он ушёл, громыкнув в дверь. А я ещё долго пытался догнать философский смысл последней фразы. А потом позвонил Кристине. Не мог не сообщить ей о том, что все планы сбываются. А потом и Гоша. Ну, просто сложно себе представить другое существо во всём мире, которое за меня порадовалось бы больше. Он и порадовался, а потом сразу расстроился. Сначала из-за того, что опять бужу посреди ночи, а потом, что в ближайшее время не быть ему помещиком в огромном имении. Квартиры-то что? Кран починить раз в полгода и обои переклеить под настроение. Это совсем не то, о чём он когда-то мечтал. Кажется, по его мнению, я должен быть бессовестно богатым только для того, чтобы ему тёплое местечко создать. Мы в ответе за тех, кого приручили, хотя Гуша приручился сам, без моего участия. Напрягал один момент. Гуша с Кристиной продолжали скрывать от меня адрес своей новой квартиры. И оба одинаковыми словами отвечали, что у меня всё равно нет времени на поездки по гостям. Крестине гораздо проще до меня добраться в редкие минуты моей свободы. Важный разговор с продюсером я откладывала до последнего, ждал того момента, когда всё станет однозначным, показать, что я не сдался из-за трудностей, всех победил, и решение моё никак не связано со слабостью. И потому, когда он по телефону отказался от очередного предложения, потому что мой график и без того стал снова плотным. Потом безудержно расхохотался в уже отключённый телефон и посмотрел победоносно на меня. Я начал аккуратно. Егор Михайлович, я думаю, что через год или позже уйду. В смысле, окупим все затраты, обеспечим финансовую подушку, и я уйду. Куда собрался? В Европу? Можно подумать. Я покачал головой. Нет, со сцены. Не думаю, что смогу прожить всю жизнь в этой популярности. В конце концов, я когда-то и жениться надумаю. Представьте положение моей избранницы. Открою студию звукозаписи, какой-нибудь курс молодых исполнителей, не исключаю всё-таки закончить консерваторию, для преподавательской карьеры поможет. Может, сам кого-то продюсировать начну. Уверен, я не пропаду. Заработки, конечно, упадут, но и нервов куда меньше. Толстяк побледнел и схватился за грудь. Задышал трудно, будто ему воздуха не хватало. Неужели я поспешил с такими новостями? Потом продолжил говорить, пока он ещё слушает, а не орёт. Не сегодня и не завтра вы в любом случае моё оружие не сможете продавать бесконечно. Она постареет. Вы ведь понимаете, что мой голос это только какой-то процент успеха, а образ sex-символа нельзя раскачивать до бесконечности. Егор Михайлович завалился в кресло и проговорил белыми губами. Смойся с моих глаз, козлёныш. Смойся, пока я тебя не пристукнул. У меня уже план расписан, как я тебя продавать буду и в 40, и в 60 лет. Как раз в 60 ты женишься и будешь изображать примерного семьянина. Я уже всё продумал. Ты мой залог на безбедную старость, так что даже не смей рыпаться. Боюсь, что Кристина так долго ждать не станет. Интересно. Сколько Егор Михайловичу лет, если он только в мои 60 стареть собрался? Но он и дальше кричал, не до конца высказавшись. Идиотёнок плешивый. Знаешь, сколько преподаватели зарабатывают? Да ты на такие деньги с голоду помрёшь, мажор избалованный. Строго говоря, большие прибыли я увидел только несколько лет назад, а до тех пор жил в очень небогатых условиях. Зато с отличным отцом который, правда, себя загнал до того, что пропустил тяжёлую болезнь. Но до этого момента я ведь не думал, что именно в деньгах обнаруживается счастье. Не думаю так и сейчас. Особенно когда представляю свою жизнь с Кристиной. Возможно, всё бросать будет жаль, но я отлично понимаю, что не смогу требовать от неё такой жертвы жить в центре славы и под постоянными вспышками фотокамер. Такая жизнь вообще не для каждого. И уж точно несёт в себе кучу минусов, а не только плюсы, как кажется со стороны. И всё равно будет немного жаль бросать этот перекошенный антигуманный бардак шоу-бизнеса. И на пенсии я собираюсь немного поностальгировать о том, что успел посмотреть на мир сверху. К сентябрю мы получили наконец-то судебный запрет на приближение матери. Этим документом уже можно было бравировать. Мол, говорите сколько угодно, Но у правоохранительных органов другое мнение на этот счёт. Они признали, что моему спокойствию она угрожает. Сверху открыли ещё дело о вымогательстве денежных средств. Однако Игорь Михайлович не стал ждать его решения, а начал форсировать события, уже полностью полагаясь на здравомыслие окружающих. Он организовал пресс-конференцию, заявив мне: "Мы уже всё объяснили, всё предоставили". Но нужна жирная точка. Готовься, Саш. Вопросы будут самые неудобные. Напугали ежа ягодицей. Я серьёзно. Он почему-то хмурился. До конца мы тебя отмыть всё равно не сможем, и дело не в ресурсах. Ты врал, что она не твоя мать, и часть аудитории этого никогда не забудет. Но лояльных к твоей ситуации тоже хватает. Собери всех ребят. Чем больше людей на нашей стороне, тем лучше средние отношения в зале. Вот с этим я согласился. Потому позвал Зинаиду и, конечно, Кристину. Мне просто было нужно увидеть её и набраться сил, чтобы пережить любой поворот. Выдалось даже несколько минут, чтобы перекинуться несколькими словами наедине. Но неожиданно я начал вообще не с того, о чём собирался сегодня говорить. Кристин, сиди там и улыбайся. Этого мне достаточно. И я уже решил, что уйду из шоу-бизнеса, когда вся эта канитель рассосётся. Хочу именно уйти, а не сбежать. Возможно, вернуться в консерваторию, но в любом случае через некоторое время мне не придётся тебя прятать, хотя в ближайшие годы некоторое внимание будет обеспечено. Но люди забывают своих кумиров быстрее, чем возводят их на пьедестал. Однако она не обрадовалась, не подпрыгнула ко мне, чтобы от счастья расцеловать, а свела рыжеватые брови и спросила тихо: "А разве не ты говорил, что ни в чём, кроме пения, не видишь настоящего смысла. Но «Ну, теперь я нашёл смысл ещё и в тебе. Я подмигнул, не понимая отсутствия радости. "То есть ты решил всё бросить из-за меня?" вопросила она вкратце. "Правда думаешь, что это правильно?" "Не знаю. Я немного растерялся. Я просто хочу обеспечить безопасность нам обоим. Я тебя женой хочу называть." а не вызывать по ночам, пока никто не видит. У тебя есть другие варианты? Ладно, потом обсудим, сейчас мне пора бежать. Может, хоть обнимешь? Она сделала спешный шаг ко мне, но была остановлена рыком. Вы почему так близко стоите? Кристина, ну-ка отошла от него. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Она улыбнулась продюсеру и поспешила в зал занять место. Вопросы в самом деле были неудобные. Но я за последние месяцы научился вообще ни на что не реагировать. Удивить меня уже никто не мог, даже провоцируемой эмоцией. Вот только уже через 40 минут один умелец нашёлся. Ксан, так какие отношения вас связывают с госпожой Лаолиной? Ну сколько можно-то? Когда она уже сдастся? Тоже судебный запрет оформить. Никакие не связывают. Мы виделись-то всего несколько раз. Вы уже знаете, что сегодня она на своей странице опубликовала информацию о сексуальном насилии с вашей стороны. Готовится подавать заявление. Егор Михайлович, забыв о выражении лица и царственной позе, вытащил свой смартфон и начал судорожно тыкать по экрану. А я засмеялся. И это была самая неверная реакция на подобную провокацию. Я осякся почти сразу, понимая, как сильно прокололся. Сработало бы удивление или спокойное опровержение, но никак не неконтролируемый смех. Что смешного в том, что какую-то женщину изнасиловали? Пусть даже госпожу Лаулину, и мною. Продюсер приподнял лицо, подвинул к мне телефон по столешнице. На фото я разглядел зарёвную Светлану с очень изящными подтёками туши. Текст читать не было времени. Да и какая разница, что она там наныла под этой картинкой? Игорь Михайлович отключил свой микрофон, выпрямился, поправил галстук и монотонно произнёс: А вот теперь можно и в консерваторию, Саш. Прощай. Я уставился на его профиль, что он несёт. Ведь прекрасно понимает, что клевета за мной подобного никогда не водилась. А до Кристины у меня был такой выбор женщин на любой вкус, что даже свистеть иногда нужды не было. Но я постепенно понимал. Светлана ничего не докажет. Но второй скандал, когда мы только-только расхлёбываем первый, это уже приговор для карьеры. Мы и так просели. Я дом продал, долги ещё далеко не все раздали. Несколько месяцев в такой же напряжёнке уже не потянем. Неправда это. Я вдруг расслышал голос Кристины, которая вскочила с места и даже стянула маску. побледнела от того, что все камеры начали разворачиваться в её сторону, но повторила: "Неправда. Светлана Лаулина мне сама рассказывала, как влюблена в него. Домой к нему приезжала, любой встречи искала. Я это и на суде скажу, если придётся". Она помешкала, а потом вспомнила. "А в Архангельске после концерта её вообще куча народа видела. Все они свидетели, как онаксана преследовала. О" А ещё она ему угрожала, общий альбом требовала. И ещё, Кристина всё-таки сбилась с мысли, но потом решила просто закончить. Всё это похоже на поведение жертвы изнасилования? Кстати, да. В Архангельске она была. После концерта с боем в гримёрке прорвалась, уверенно подл голос Матвей. Мы эту госпожу Лаолину всем коллективом полуголую имели честь разглядывать после её нелепой попытки соблазнить Ксана. А незадумчиво протянула Да он даже если бы захотел, то не смог бы. Кристина глянула на неё с непониманием, но обрадовалась поддержке. Вот, потому не делайте выводов, пока не выслушаете все стороны, а уж за эту клевету госпожа Лаулина ответит. Егор Михайлович вас при annual духом. Кристиночка, душа моя, оно-ка ну подошла сюда. Здесь кадр получше выйдет. Я видел, как она перепугана, но всё-таки направилась в обход. неуверенная, что готова к допросу с пристрастие. Я вскочил с места, бездумно двинулся в её сторону, хотя бы на часть вопросов сам среагирую, если она отдышаться не будет успевать. Однако журналисты от чего-то поверили в заявление сразу трёх человек и по тому переключились моментально. Просто новость назревала ещё горячее, чем какая-то недоказанная клевета. Представьтесь, пожалуйста. Кем вы приходитесь господину Исаеву? Кристина поправила бежевый свитер. Подняла голову и, дробящим от волнения, но громким голосом произнесла: Меня зовут Кристина. Я его любимая девушка. Э-э Я расслышал сквозь шум собственный голос. Тебя же теперь съедят. Стойте, она просто работала на меня. Я его невеста, заявила Кристина ещё звонче. Как давно вы вместе? Полгода, приувеличила она. Почему вы так долго скрывали ваши отношения? Потому что я была трусихой. Она щурилась от вспышек, но снова выпрямлялась и ловила новые вопросы. Вы одна из его поклонниц? Что вы? усмехнулась нервно. Мне его песня вообще не нравится. Что? Простите? Кого-то из зала переполняли эмоции. Ну да. Простодушно вещала моя девочка, у которой всегда был избыток искренности. Песни не нравятся, а сам он нравится. И ему нет равных в творчестве. Потому все эти сплетни рано или поздно сойдут на нет, а он останется. И когда-нибудь ваши дети будут говорить, что выросли на песнях Ксана и Саева, некоторым людям суждено светить, и остальным от этого становится теплее. И он будет, независимо от того, что про него говорят, Даже независимо от того, что его родная мама оказалась такой бессовестной женщиной, что он как школьник-второгодник только учится доверять хорошим людям. Она порола ещё какую-то возвышенную чушь, а я качал головой и не мог поверить. Зря я, наверное, про свои планы до этой встречи сказал. Всё это время Кристина думала, думала о моей жертве и своей вольной решила изменить правила. Вот это поворот. прошептал мне в ухо Егор Михайлович. Санька, она прямо сейчас включает у всех эмпатию. Ты только послушай, сколько страсти и безусловно чистоты. Никогда не думал, что у моей любимой Кристинки такой актёрский талант. Возвращает нам часть лояльной аудитории, зато обрезает другую часть. Зря она про невесту ляпнула. Не сообразила, наверное. Надо было близко подруга представиться. Короче, слушай, Через полгода ты на ней женишься. И не ной. Сейчас переигрывать поздно. Но не волнуйся. Мы её подкрасим, приоденем, ещё сам удивишься, какая она красотка. Ну не знаю, с трудом выдавил я в ответ. Я до шестидесяти жениться не собирался. Так мне что теперь делать-то? Подойти и её поцеловать? Перебор, покривился продюсер. А хотя давай. Всё ж лучше этот кадр тиражируют. Но только встань так, чтобы не видно было, что она даже глаза не подвела, идиотка. Он уже снова распылялся, и это был лучший показатель, что жизнь возвращается в своё русло. Правда, теперь по другим правилам. Ну что ж, если Кристина хочет, чтобы я продолжал петь, я буду петь, включая серенады под её окнами. А пока Я поцелуем прервал её душущепательную речь, которая всё равно уже иссекала. И каждый, кто потом увидит это фото, разогреется от химии между нами. Несмотря на кучу зрителей и объективов, весь зал заполнялся морским воздухом с нотками ландыша и мяты.